Это его голова, — заметил Людзе. Ну, мне-то не все равно. Что ж, в таком случае, — пожал плечами Людзе, — разве не начертано? Если хочешь сделать что-нибудь правильно, сделай это сам. Да, именно так, — подтвердил Йети. Людзе взял меч из безвольной руки Лопсанга. Он держал его осторожно, как человек, не привыкший держать оружие, и послушно опустился на колени. «Ты готов?» — спросил Людзе. «Да». «Не могу поверить, что ты действительно собираешься это сделать», — изумился Лопсанг. «Забавненькое совпадение», — сказал Людзе. «Госпожа Космопелит утверждает, видеть значит верить, а великий Когд говорил, я видел и я верю». Он резко взмахнул мечом и отрубил те голову. Тик! Раздался звук, словно качан капусты разрубили надвое, и голова покатилась в корзину под одобрительные вопли толпы. «О, браво! Вох, красава! Молодец!» Щеботан был милым, тихим и законопослушным городом, и городской совет исправно поддерживал его в таком состоянии, проводя карательную политику, которая совмещала в себе максимум наглядного устрашения и минимум возможностей для повторного нарушения закона. «Хват мясник шмарц!» Покойный Хват потер шею. Я требую, Янта, повторного суда. Твое требование будет удовлетворено, но немного погодя, отозвался смерть. Это не может считаться убийством, потому что душа хвата шмарца пошарила в спектральных карманах в поисках призрачного клочка бумаги, развернула его и продолжила голосом человека, для которого чтение было подобно подъему на крутой склон, равна... Равновесие моего разума было, Янта, от авось, нарушено. «Правда — Правда? — отозвался Смерть. Он давно понял, что новоприставленным лучше дать выговориться и облегчить душу. — Ага, я ведь типа ну вообще как хотел его убить. Разве же Янта нормально? — Да и вообще он был гномом. Где ж тут от человека убийства? — Насколько я знаю, он был седьмым гномом, погибшим от твоих рук, — сказал Смерть. «Я, ну, кирдык как склонен к умственным расстройствам», — ответил Хват. «На самом деле жертва в этом деле я. Мне ж чего было нужно? Понимание. Чтоб кто-нибудь меня выслушал, мою, енту, точку зрения. И какой же была твоя точка зрения? Я вот что считаю. Все эти гномы, ента, их под зад, ногой и под зад. А ты что ли смерть? Да, верно». — Слышь, я же твой фанат, по чесноку, всегда мечтал с тобой познакомиться. У меня даже тату с собой, вот тут его на руке, зырь, сам колол. Вдруг раздался стук лошадиных копыт, и покойный Хват повернулся. Молодая женщина, вся в черном, совершенно игнорируемая толпой, собравшейся вокруг палаток с закусками, киосков с сувенирами и гильотины, вела к ним под крупную белую лошадь. — О, чувак, у тебя даже спецпарковка с обслугой! — воскликнул Хват. — Ну ты вообще реальный пацан! — произнеся эти слова, он исчез. — Занятная личность, — сказал смерть. — А, Сьюзан, спасибо, что навестила меня. Область нашего поиска сужается. — Нашего поиска? — В действительности твоего поиска. — Ах, уже только моего. У меня есть другие дела, более важные, чем конец света. — Конец света уже наступает. Правила гласят, что всадникам пора в путь. Вспомнил старую легенду. Но ты-то тут при чем? Это одна из моих обязанностей. Я должен соблюдать правила. Почему? Они же их нарушают. Скорее, не совсем точно выполняют. Они нашли лазейку. А я не могу похвастаться таким богатым воображением. Это очень похоже на Джейсона и битву за классный шкаф, подумала Сьюзан. В школе очень быстро начинаешь понимать, что фраза «Никому не разрешается открывать шкаф с канцелярскими принадлежностями» является не всегда понятным для семилетних детей запретом. Следует хорошенько продумать и перефразировать запрет, используя более четкую формулировку, к примеру, «Никому, Джейсон, несмотря ни на что, даже если кому-то показалось, что он слышит крики о помощи, никому, Джейсон, ты меня понимаешь, не разрешается открывать дверь классного шкафа, Или случайно падать на ручку так, чтобы эта дверь открылась, или обещать украсть у богатея плюшевую мишку, если она не откроет дверь классного шкафа, или стоять рядом и ждать, когда таинственный ветер вдруг подует из ниоткуда и распахнет дверь шкафа. Честно-честно, так все и было, и никому, это значит вообще никому, Не разрешается открывать, становиться причиной открытия, просить кого-либо открыть, подпрыгивать на половицах, так, чтобы шкаф открылся, или каким-либо другим образом пытаться проникнуть в шкаф с канцелярскими принадлежностями. Ты все понял, Джейсон? Лазейку, значит, повторила Сьюзан. Да. Ладно, а почему ты тоже не можешь найти какую-нибудь лазейку? Я мрачный жнец. Не думаю, что люди одобрят, если я начну развивать свои творческие способности. Они предпочитают, чтобы я выполнял порученную мне работу как определено обычаями и установившимся порядком. И ты просто так возьмешь и уедешь? Да. И куда же? Везде. Кстати, тебе может понадобиться это. Смерть передал ей измеритель. Это был один из особых измерителей, чуть больше обычных. Она неохотно взяла его в руки. Он походил на песочные часы. Но маленькие частицы, падавшие вниз, были не песчинками, а секундами. «Ты ведь знаешь, я не люблю заниматься тем, что связано с косой», – запротестовала она. «Это не... Ой, какой тяжелый! Его зовут Людзе. Он исторический монах. Прожил уже 800 лет. Как я выяснил, у него есть ученик, но этого ученика я не могу ни чувствовать, ни видеть. Он тот, кто нам нужен». Бинки отвезет тебя к монаху, ты найдешь парня. А что потом? Думаю, ему понадобится твоя помощь. Когда найдешь его, отпусти Бинки, мне без нее не обойтись. У Сьюзан зашевелились губы. Некое воспоминание в ее голове столкнулось с некой мыслью. Ты на ней уедешь везде? Спросила она. Ты действительно говоришь об обокралипсисе? Серьезно? В него ведь уже давно никто не верит. Я верю. У Сьюзана отвисла челюсть. И ты правда собираешься так поступить, зная то, что ты знаешь?» Смерть похлопал Бинки по морде. «Да», — сказал он. Сьюзан искосо посмотрел на деда. «Подожди, подожди, тут наверняка что-то кроется. Ты что-то задумал, но не хочешь говорить даже мне, верно? Ты же не собираешься просто дождаться конца света и как следует отпраздновать его. Мы отправимся в путь». «Нет». Ты не можешь приказать рекам не течь, не можешь приказать солнцу не светить и не можешь приказывать мне, что я должен делать, а что нет. Но это же так. Выражение лица Сьюзен изменилось, и смерть вздрогнул. Я думала, тебе не все равно. Возьми еще вот это. Сьюзен неохотно взяла у деда жизнеизмеритель чуть меньшего размера, — Возможно, она согласится поговорить с тобой. — Кто? — Поветуха, найди сына, — сказал смерть, и он исчез. Сьюзан посмотрела на измерители в своих руках. — Ему снова удалось обвести тебя вокруг пальца, — закричала она на себя. — Ты вовсе не должна это делать. Поставь эти штуки на землю, вернись в класс к ученикам, стань снова нормальной, хотя ты знаешь что не сможешь так поступить, и он это знает. «Писк!» Смерть крыс сидел между ушей бинки, держась за белую гриву, и всем своим видом выражал нетерпение отправиться в путь. Сьюзан подняла была руку, чтобы сбросить его, но вовремя остановилась. Вместо этого она сунула жизнеизмерители в крысиные лапки. «Помоги хоть чем-нибудь!» Буркнула она и натянула поводья. «О, боги, почему я все это делаю?» «Писк!» «Неправда!» Характер у меня совершенно отвратительный. Тик. Удивительно, но крови было немного. Голова покатилась по снегу, тело медленно упало навзничь. Теперь ты убил, начал был Лобсанг, секундочку, перебил его Людзе. Это может случиться в любой момент. Обезглавленное тело исчезло. Стоявший на коленях Йети повернулся к Людзе и подмигнул «Больновато!» «Извини». Людзе повернулся к Лопсангу. «Обязательно. Сохрани это в своей памяти», — приказал он. «Воспоминание попытается исчезнуть, но тебя ведь не зря учили. Ты должен заставить себя помнить. Ты видел то, чего на самом деле не было, понятно? Помнить, что время куда менее неумолимо, чем думают люди. Если у тебя есть голова на плечах, ты все это запомнишь. Вот он, наш небольшой урок. «Видеть...» «Значит, верить».